Из леса выбежало около десятка татар. Костёр осветил их фигуры, и Фрул не сплоховал. Щёлкнуло тетива, и один из нападавших упал. За первой стрелой последовало ещё одна, и ещё один татарин упал. Татары явно замешкались. Как нападать, когда невидимый враг мечет стрелы, которые находят цель, а сам пока неуязвим? но вскочивший предводитель заорал «Вперед с нами, Аллах!» и татары кинулись к кораблю. Я успел вскочить на ноги и выхватить саблю. Первый же татарин схватился со мной в сабельном бою. Остальные, мешая друг другу, кинулись по сходням на борт корабля. Мой противник оказался ловок, подвижен, Я раз наступал на меня тесняк воды. Ситуация усугублялась ещё и тем, что отсвет от костра сюда не долетал, но скорребля создавал препятствие, и сабля татарина была почти не видна. Так и можно и пропустить удар. Когда татарин сделал очередной выпад, я бросился ему в ноги и вогнал свою саблю ему в живот снизу вверх. Он выронил саблю, и схватился за живот. Я добил его ударом в грудь. Как там на корабле? Сверху с палубы раздавались крики, звон оружья. Надо скорее туда. Я подбежал к сходням и здесь столкнулся с Фролом. От неожиданности мы едва не рубанули друг друга саблями. Лук у него уже был за спиной, но в ближнем бою лук не помощник, скорее обуза. Я первым сбежал по трапу. Спиной ко мне сражался с кем-то из команды высокий татарин в тюбетейке. У наших тюбетеек не было. И я с саблей ударил татарина по шее. Ворвавшийся следом за мной фрол, зарубил второго. Мачты бой продолжался, и мы бросились туда. Из всей группы татар остался в живых только один татар. Прижавшись спиной к мачке, он лихо рубился саблей, не подпуская к себе никого. Матросы, держа в руках коротковатые абордажные сабли, могли лишь сдерживать его, сами не решаясь завершить дело. И где только они нашли такие сабли? Не пусть купили подешевле из трофейных. Мы с фролом выступили вперед. Противник уже выдыхался. Дыхание его участилось. Он и сам это понял. Резко метнул в меня свой саблю, которую я с трудом отбил, и, совершив прыжок через борт, нырнул в воду. Все кинулись к борту. Татарин вынырнул метрах в 10 от корабля и со жонками поплыл к берегу. Опасный противник. На саблях дерётся умело, плавает неплохо. Что вообще это редкость для татар? О, идёт. Выдохнув рол и стянув с плеча лук. Не трать стрелы, пригодятся. Сейчас темно, не попадёшь. Тихо всем, гаркнул Фрол и закрыл глаза. Постоял так несколько секунд, затем натянул тетиву и выстрелил. С берега донёсся вскрик и шум падения тела. Надо же, попал, удивились матросы. Двое самых хративых побежали на берег и вскоре вернулись. "Готов, прямо в спину!" Команда с уважением смотрела на Фрола. Стычка с татарами унесла жизни трёх наших товарищей: матроса команды и двух охранников амбалов. Скоронили погибших утром в лесу. Зашли мы ледву и продолжили плавание. Дальше путь проходил спокойно. По обеим сторонам реки леса постепенно становились всё реже, и наконец в глазу представилась одна ровная степь, кое-где изрезанная оврагами. Через неделю корабль ткнулся носом в берег. Я удивился, На ночёвку ещё рано, тогда чего встали? Фроло объяснил: "Волок здесь. Будем ждать казаков с воломи". Ждали почти сутки. А поутру я увидел абсолютно бредовую картину. По степи к нам приближалось судно. Неужели галлюцинация? Но нет, видение не я один видел. Матросы громко закричали: "Судновалокут, скоро нашей стоянки конец!" Когда корабль приблизился, я разглядел впереди не во десятки колов, подгоняемых погонщиками. От берега Волги тянулись вглубь степи гладко обструганные брёвна, обильно смазанные дёгтем. Я понял: судно килем ставили на брёвна. и, влекомые валами, перетаскивалась из Волги в Дон или наоборот. В этом месте обе великие реки сходились наиболее близко. Судно подтащили к берегу, отцепили валов и дружными усилиями команды и погонщиков столкнули в воду. Затем пришла наша очередь. Судно развернули в воде, направив носом, На импровизированный бревенчатый жолоб зацепили канат, и флегматичные волы медленно вытянули корабль на сушу. Зрелище было впечатляющее. Вся команда глазела с берега на действо. Поскольку дело близилось к вечеру, то на этом на сегодня всё и закончилось. Волов пустили пастись, а команда отдыхала. Рано утром волов снова запрягли, и они потянули корабль в степь. Конечно, наша посудина не титаник, но и на её перетаскивание ушло 3 дня. Скоро судно закачалось на волнах Дона. Мы плыли по течению. Ветер надувал паруса, течение реки помогало. И на третий день слева показался турецкий Азов. Мы выбрались в мелководные и тёплые Азовское море. Солнце, теплынь, зелёные берега настраивали прямо-таки на курортный лад. Прошли пролив, оставив слева Тамань. Место запомнилось по тучам комаров, которые на стоянке не давали спать. Зудящий рой весел над каждым человеком не только порывы ветерка сносили к стороной этих маленьких вампиров к исходу следующего дня мы ошвартовались на пристани Кафы это уже была земля сманской империи широко раскинувшей свои крылья над причерноморскими землями под балкан до малой азии Переночевав в Купце, отправились на местный базар. Я тоже направился с ними. Восточные базары это нечто неописуемое. Гвалт, крик торгующихся, жара, крики муэдзинов всё сливалось в какофонию. Прибавьте к этому яркие цветные одежды и экзотические товары, которых не было на Руси. И это будет лишь скромная тень от существующего в реальности. Торговали медными кувшинами и золотыми ювелирными изделиями, невиданными мною раньше африканскими фруктами и крупами, названия которых я не знал, целебными порошками и китайским шёлком, дорогим оружием и невольниками со всех сторон света. Продолжать можно долго. Наши купцы даже сначала растерялись. Продавать товар здесь или вести дальше в Торпезонт и Новопри Истанбул? Почём продавать? Какие товары покупать в обратную дорогу? Ну, слава богу, нашлись из деящие русские купцы из Пскова и Новгорода. Зашёл нескончаемый разговор. о ценах и товарах на разных рынках. Мне же это было не интересно. Я пошёл осматривать базар. Удивила лавка с кальянами. Когда ещё табак придёт на Русь, насаждаемый Петром Великим? А тут уже курится дымок, булькает кальян, неспешно беседуют на коврах турки в красных фесках. Турецкий язык отличается от татарского, но понять вполне можно, так же, как украинец поймет русского. Что не понравилось, так это зазывал их у всех лавок. И они оглушительно орали, нахваливая свой товар, хватали за руки и тянули в лавки. И людишки прилипчивые, назойливые, горластые. А что понравилось, так это оружие. Свою саблю я оставил на корабле. Чужой город, чужие порядки. На Руси с саблями на торко не ходили. Думаю, и здесь так же. В оружейной лавке был такой выбор холодного оружия, какого я не видел вообще. Поистине, оружие со всего света. Прямо-таки музей. Но в котором все можно трогать и понравившееся купить. Не устоял я, купил метательные ножи. В своё время они меня здорово выручали. Приглядел и мушкет испанской выделки. Да жаль, денег не хватило.